Глава седьмая. Когда мне было четыре года, отец привез меня в гарем. Он не должен был, но так получилось. Я не контактировал с местными обитательницами, а лишь гулял по оазису, искусственно созданному моим отцом. Система орошения рисовала причудливые ровные зеленые круги, в границах которых росли экзотические растения, абсолютно не приспособленные для пустыни. Остановившись возле небольшого пруда, маленький Рашид слушал с увлечением кваканье лягушек, что спрятались в природной листве. «Привет!» – услышал он женский голос за спиной. Повернувшись, посмотрел на укутанную в чедру женщину. «Привет!» – ответил ей. «Ты Рашид?» – ее покрасневшие глаза выдавали то, что она недавно плакала. «Да, кто ты?» Опустившись перед ним на колени, смотрела в его глаза. У мальчика один глаз был голубой, другой – карий. Эту маленькую особенность Светлана помнила. День, когда родился ее сын, был в ее памяти поминутно. Как только Рашид появился на свет, его приложили к ее груди. Гримасничая малыш открывал глаза, и тогда она заметила их разный цвет. Сердце у молодой женщины обливалось кровью. Сына у нее забрали в тот же день, дав им только несколько минут. Так решил отец Рашида. Он не выгнал из гарема Светлану и не держал ее в заперти. Женщина выполнила свою функцию – Она подарила ему наследника, которого не смогла дать законная жена. Отец Рашида любил Светлану, быть может, даже больше, чем любую из своих официальных жен. Быть может, поэтому любовь к сыну была сильнее, чем к любому другому его отпрыску. И поэтому он и сделал его своим главным наследником. Отец Рашида пошел против закона, против совести и против семьи. Он это скрывал. а подмене знали только единицы, которых после пришлось умертвить». Да и со Светланой он прекратил контакты. Отношения с ней не должны были стать причиной пересудов, слухов и испорченной судьбы их общего ребенка. Только сейчас, спустя столько лет, я вспомнил тот момент, который прокручивал в детстве в голове много раз. Тогда я не знал, кто она. Но та женщина меня тогда очень напугала. Она показалась странной и даже сумасшедшей. Более я не желал ее видеть, не желал знать причин ее сумасшествия. Не хотел об этом ничего знать до сих пор. «Господин», — робко заговорил мой помощник, — она здесь. Обернувшись, увидел их двоих. Амина стояла с закрытым лицом. Видны были только глаза, которыми она уткнулась в пол. «Оставь нас», — буркнул помощнику, и тот молнией выскочил из зала. Амина не поднимала на меня глаза, но я увидел слезы. «Кто ты?» — спросил суровым голосом. И женщина взглянула на меня таким взглядом. от которого по спине прошел холодок. Я была наложницей твоего отца много лет назад. Ответила очень грубо для невольницы. Зачем ты пыталась убить Софью? Она отвела взгляд. Я хотела ей помочь. Помочь как? Убив? В том, что женщина не в своем уме, я уже убедился. Хотелось понять, почему она прицепилась к Софье, а также почему лжет. Боюсь, она повторит мою судьбу. Здесь каждая наложница может повторить твою судьбу. Разве нет? Нет, она девушка, которая западает в твое сердце так же, как и я запала в сердце твоего отца. И она обязательно от тебя забеременеет. И ты, как и твой отец, заберешь ее ребенка. Что ты хочешь этим сказать? То же, что сказала тебе много лет назад. И что ты мне сказала? Я так кого любил и из-за кого очень стыдился твой отец. Почему стыдился? Потому что ты незаконно рожденный. Ты сын наложницы. Ты мой сын. произнесла она равнодушно это ложь почему же проверь мне скрывать нечего это твоему отцу который предал не только меня но и свой род было что скрывать в голове барабанил пульс она вторила тому что мне сообщила софья но кажется софья не держала зла на амину за ее поступок почему она ведь хотела ее убить чего добивается эта женщина хочет посеять во мне сомнения относительно веры в добропорядочность отца не получится «Ступай!» – прошипел. Амина посмотрела взглядом, полным обиды. «Ты мне не веришь?» «Конечно, не верю. Если бы это было правдой, почему ты сказала об этом только сейчас?» «Потому что об этом знал не только твой отец, но и его помощник Шерхан. И что?» «А то, когда умер Шерхан?» «Совсем недавно. И как это связано?» «Шерхан обещал убить тебя, если я расскажу тебе правду». «И как бы он это сделал?» – усмехнулся. «А кто, по-твоему, мне дал яд?» Я нахмурился. «Он и дал. Хотел, чтобы я сама себя убила. А тебе подсыпать яд ему не составляло труда. Думаешь, я обманываю?» Выглядела на удивление правдоподобно. Сняв с головы чедру, вдруг дернула себя за волосы, вырвав прядь. От этого мне стало не по себе. Я даже потерял дар речи. «Проверь, сравни мой анализ со своим. Ты убедишься, что ты мой сын». Втолкнув прядь своих волос мне в руку, Она развернулась и пошла на выход, рассматривая светлый локон. Чувствовал себя как-то странно. Если то, что она говорит, правда, то это все меняет. Как отец мог поступить таким образом по отношению к моей матери? Да и к своему сыну. Зачем? Чего он добивался? Но осуждать его я пока не имею права. Мне нужно убедиться, что Амина не врет. Быть может, ее кто-то подговорил. Та же Софья, например. Подговорила, чтобы отвлечь. чтобы заставить относиться к себе не так, как она того заслуживает, а лучше. Потому что из-за невольной аналогии с матерью мне вдруг стало жаль Софью. Но она не заслуживает жалости. Это ее участь. Это ее призвание служить мужчине. Смяв прядь волос, положил в карман. В Абу-Даби отдам ее в лабораторию лично. Софья Середина. Не успела я зайти в свою комнату, как стоящий за спиной конвоир, Поговорив с кем-то на арабском парации, бросил мне. «Быстро переоденься! Ты едешь шейхом в Абу-Даби!» Куда? Не поверила своим ушам. Это ведь возможно шанс спастись. Одно дело торчать в пустыне, пусть и в оазисе, совсем другое в столице Эмиратов. Ему сложно будет укрыть меня от всех любопытных глаз. Быстро схватив явно рассчитанный на арабскую скромную женщину наряд, с большим трудом надела. «Кажется, я еще могу унести отсюда ноги».